Эрин. Ох, дорогуша. Руки денни обвивают мою шею, он утыкается мне в плечо. Буду по тебе скучать, корова ты моя глупая. Я буду по тебе скучать. Я тоже обнимаю денни чувствую его сильные крепкие плечи под пуховиком, вдыхаю неизменный запах французской кухни, томящегося в вине густого рагу, топлёного масла, пассерованного чеснока и прочих вкусностей. Ты справишься? Я киваю потому что впервые за долгое время верю, я справлюсь. Мне нужно ехать домой. Я имею в виду не домой в Сент-Антуан, а домой в Англию, где горюющие родители выла и моя собственная семья терпеливо ждут, пока я примирюсь со своими призраками. Я долго была с ними наедине, слушала голоса Уилла и алекс у себя в голове, пыталась принять случившееся то, что я натворила, принять ответственность за произнесенные мною четыре слова. Давайте съедем с трассы». Пока я лежала в снегу рядом с Лиз, пока ее жизнь утекала сквозь мои пальцы, ко мне пришло понимание, я не могу больше бегать от себя. И ничего в этом страшного нет. «Ну, а ты справишься?» — спрашиваю. «К нам приближается автобус, уже слышен в отдалении шорох зимних шин по заснеженной дороге. Что будешь делать? Попробуешь найти работу в другом шале?» К моему удивлению, Дэнни слегка розовеет. Кончики ушей, едва видимые из подвязанной шапки, наливаются розовым цветом. «Ну, я, в общем, ну, меня уже ждёт место». «Серьёзно?» «Ага», Дэнни — Дэнни смущённо кашляет. «Помнишь отель, куда нас поселила полиция? С ужасным косуле, конечно, помню. Ну вот, они уволили шефа, а за меня, в общем, да». Замолвил слово «приятель». «Приятель?» — расплывает в широкой улыбке. Приятель, значит. Случайно не сексапильный ли Эрик, сын хозяйки? Месье Пинаколада из Птикуа. Дэнни заливается густой краской. Я не могу удержаться и тычу его в ребра. Он хохочет. Ох, Дэнни, что же ты сделал? Чем заслужил такую милость? Не твоего ума дело. Его щеки горят. Он сердится и ухмыляется одновременно. Весь излучает счастье. «Небольшая протекция никому еще не вредила». «Сильно сомневаюсь, что протекция имела место», — парирую я. «Одна ложка твоего косуле, и Эрик душу продаст, только бы тебя не уволили». «Мне хочется знать больше. Хочется знать все, а автобус уже здесь, и времени нет». Я целую Дэнни в щеку, он поднимает мой чемодан и вручает его парню, загружающему багаж. «Приглядите за ней». Говорит по-французски водителю, пока я осторожно взбираюсь по ступенькам, уже без костыля, но еще в гипсе. Она не такая крепкая, как кажется. «Конечно», — заверяет водитель и подмигивает мне. «Я сажусь, и тут слышу. Дэнни на улице что-то мне кричит». Приоткрываю маленькую форточку наверху толстого окна, становлюсь коленями на сиденье и спрашиваю в отверстие. «Что такое?» «Забыл сказать. Установи сэмпл». «Сэмпл?» Это новый снуп подруга. Даже лучше сэм п сэм-п-л. Сэмпл, поняла!» — кричу. Автобус трогается, и я закрываю окно. Машу Дэнни, он машет в ответ, шлет воздушный поцелуй. По моей щеке сползает слезинка. Дэнни опять что-то кричит, но я уже не слышу. «Не слышу!» — воплю в ответ. Я тру мокрые щеки, чувствую под пальцами шрам. Он уже не такой выпуклый, как раньше. «Люблю тебя!» — реву я, но мы уже далеко, и Дэнни тоже не слышит. Усаживаюсь назад в кресле. Душа болит, я горю и обо всех, кого потеряла, обо всём, что оставляю в горах. Новая слезинка. «Господи, я не выдержу, сейчас разрыдаюсь прямо тут, в автобусе!» Меня отвлекает писк телефона. Сообщение от Дэнни. «Сэмпл, дорогуша! Ах да, мой ник!» «Да, Нибуа! Люблю тебя!»